Когда она проснулась, был вечер. Она провела в постели не менее 12 часов. Она задумалась. Она на самом деле отыскала сокровище или ей это пригрезилось? Позавтракав, впрочем, скорее поужинав, она спустилась в подземный гараж отеля. Ящики по-прежнему стояли на заднем сиденье ее Мерседеса. Она вытащила несколько драгоценных камней и украшений. Пришла пора узнать их подлинную стоимость. По первому же требованию мадам Смит-Паладье в ее номере появился ювелир. Бертран отличался тем, что в крошечном княжестве, как в Голландии или Швейцарии, процветал бизнес драгоценностей. В Бертране располагались самые шикарные бутики и главные офисы многих предприятий, которые продавали, экспортировали или обрабатывали драгоценные камни. Ювелир Пожилой француз знал, что богатые клиенты часто желают тайно продать или, наоборот, приобрести драгоценности. Он привык к тому, что его время от времени вызывали в апартаменты отеля, где в тиши совершались выгодные сделки. На этот раз ему предстояло проконсультировать американку, которая поздним вечером пожелала оценить свои драгоценности – «Ювелир привык не задавать лишних вопросов. Драгоценности не терпели суеты, как и назойливого любопытства. «Прошу вас, господин ювелир», — сказала Татьяна, принимая оценщика в малой гостиной, обставленной аля Людовик XV. «Мне хотелось бы знать ваше мнение по поводу вот этого камня». Она протянула ему коробочку. Ювелир длинными пальцами распахнул ее и уставился на кроваво-красный рубин. Обычно ювелир не проявлял эмоций — Все же, когда имеешь дело с многомиллионными вещицами, не стоит поддаваться чувствам. Однако он не смог сдержать восклицание. Великолепно! У него при себе были инструменты. Сильная лупа, крошечные весы. Таня следила за тем, как профессиональными движениями ювелир изучает камень со всех сторон. Лицо старика приняло индифферентное выражение, однако Таня чувствовала, что он восхищается камнем. «Мадам», — произнес он, — «вы обладаете подлинным сокровищем. Я уже пятьдесят семь лет занимаюсь торговлей и драгоценностями, но за свою карьеру только два раза сталкивался с камнями, равными по чистоте, стоимости и красоте, с тем, который вы продемонстрировали». «Неужели?» — спросила Таня. «И сколько же он может стоить?» Ювелир вынул из глаза лупу и строго взглянул на нее. «Если вы желаете его продать, то не советую делать это публично. Я никогда не задаю такого вопроса. Но скажите, откуда у вас этот рубин?» «Я приобрела его не так давно», — ответила Таня. Ювелир покачал седой головой. «У каждого камня есть история, и этот не исключение. Я уже держал его в руках, но тогда я был мальчишкой. Это было в 1939 году, накануне начала войны». Этот рубин принадлежал семье вандер богатейшим евреям, которые жили в Бертране. Вообще-то этот камень ведет свою историю из Индии, где он был вставлен в трон Раджи-Бенгалии. Раджу в середине XIX века убили, а камень остался в Англии. Он сменил множество владельцев, пока, наконец, его не приобрел русский император. Ему не удалось им воспользоваться, так как в России произошла революция Камень, оплаченный золотом, остался в Амстердаме. Затем его приобрел Томас Вандерклиппен, который, по слухам, некоторое время был самым богатым человеком в Европе. До того, как началась война, Вандерклиппены решили перебраться в Америку, так как понимали, что Бертран падет под натиском Гитлера, и тогда им придется плохо. Они успели выставить на аукцион кое-что из своей коллекции, а она у них, поверьте мне, была огромной. Мой отец был одним из оценщиков, и именно тогда мне довелось держать в руках это чудо. Он повернул рубин, и в гранях камня преломился электрический свет. Драгоценность сверкнула, как глаз тигра. Ювелир явно наслаждался тем, что ему снова довелось держать в руке этот камень. Его приобрел великий князь Бертранский для своей супруги. Но во время оккупации Бертрана немцами камень попал в руки Геринга. Тот собрал уникальную коллекцию драгоценностей. С тех пор прошло много лет, и камень так никто не видел. До сегодняшнего дня, мадам. Теперь он находится у вас, но я хочу предупредить, что семейство Гримбургов обладает несомненным правом на этот камень». «Так и есть. Половина, если не больше камней, которые сеньор Мантичелли спрятал в подвале, были ворованными. Мафия предпочитала покупать камни по дешевке на черном рынке». «И все же, если вы хотите продать его, — продолжил ювелир, я бы охотно купил его у вас. Он навсегда останется в моем сейфе. Я никому его не покажу. Никто, кроме меня, не прикоснется к нему. Увы, мне не посчастливилось иметь детей, поэтому моими детьми стали они». Он сжал камень узкими белыми пальцами. «Нет». «Таня уже знала, как поступит с Рубином. Я не буду его продавать». «Прошу вас, взгляните лучше на другие драгоценности». Она пододвинула к ювелиру несколько других коробочек. «Боже, да у вас драгоценности, о которых никто не слышал последние сорок лет», сказал тот, и его глаза алчно вспыхнули. «Мадам, я знаю, что некоторые из этих драгоценностей принадлежали когда-то могущественному мафиозному клану. Давняя история». «Действительно очень давняя», сказала Таня. «Господин ювелир, каково все-таки ваше мнение?» Прошло два часа. И Таня лишилась двух черных жемчужин, изумруда и бриллианта. Ювелир выписал чеки, и сделка была завершена. «Мадам Смит-Паладье, если вы захотите продать рубин, то помните, я всегда к вашим услугам», — сказал ювелир, упаковывая драгоценное приобретение в плотную бумагу. «Благодарю», — ответила Татьяна. «Я это учту». Она продала всего несколько камней и получила за это семь с половиной миллионов. «У нее несколько огромных ящиков, заполненных до краев, и выслушайте напоследок совет старика», — сказал ювелир уже в дверях. «Эти драгоценности могут привлечь нездоровый интерес, поэтому в целях вашей же безопасности лучше хранить их не в отеле, а в сейфе банка. Так надежнее». Таня так и поступила. Она заперла драгоценности в банковском сейфе. Ну что ж, Луиза Монтичелли подарила ей свободу и деньги. Таня отыскала сокровища мафии. Кажется, больше ничего не осталось. Она опустошила все счета, которые были указаны в записке, обнаруженной ею в Библии. Перед тем, как уехать из Бертрана, она посетила улицу, на которой располагалось когда-то советское посольство. Теперь небольшой старинный замок украшал двуглавый орел, герб суверенной России. Татьяна подошла к затейливой ограде и бросила взгляд на ухоженный сад. Как же давно это было. Сколько лет прошло с той поры. Здание было все таким же. Изменилась только она сама. Разве кто-то мог узнать в роскошной даме, облаченной в эксклюзивные наряды от кутюрье, которую привез шофер в серебристом Роллс-Ройсе с тонированными стеклами, Таню Полескую, дочь советского посла, попавшую когда-то в самый омут международного шпионского скандала. Ее руки, затянутые кожей перчаток, схватились за чугунные прутья ограды. К ней моментально подошел охранник, который наблюдал за странной посетительницей. «Могу я чем-то вам помочь?» Он видел перед собой богачку, которая по прихоти остановилась около посольства и внимательно рассматривает здание. «Нет», — по-французски ответила Таня. Помочь ей никто не в состоянии. Годы ушли безвозвратно, она потеряла их в Святой Берте, и теперь пытается наверстать. Но разве миллионы, которыми она обладает, могут заменить ей 13 лет? 13 лет, которые могли бы стать самыми счастливыми. У нее мультимиллионное состояние, драгоценности, которым позавидует английская королева, но почему-то Таня не ощущала свободы. Ощущение счастья, которое переполняло ее, когда она поднялась на палубу яхты Карла, спасшего ее, Исчезла. В душе воцарились опустошенность и тоска. Почему так? Отчего она никак не может прийти в себя? Вам плохо? спросил охранник. Дама, явно не изнуждающихся, скорее всего, решила осмотреть достопримечательности Бертрана, вот и оказалась рядом с российским посольством. Таня, сгорбившись, пошла прочь. Она хочет вернуть прошлое, но ведь это невозможно, и все же. Она попытается. Сенсацией следующего дня стала посылка, которая пришла во дворец к великому князю Бертранскому. Клод Ноэль, а в особенности его супруга Клементина, которая пользовалась огромной популярностью во всем мире, ежедневно получали послания. Признания в любви, восхищенные панигирики, проклятия и даже пожелания смерти коронованным особым не привыкать. Но в этот раз неизвестный даритель превзошел всех. В крошечной посылке, предназначавшейся Гримбургом, находилась затейливая резная шкатулка из слоновой кости, в которой покоился огромный рубин, являвшийся когда-то собственностью династии, однако похищенный во время войны нацистами. Тот, кто отослал рубин, не приложил никакой записки, что только усилило ажиотаж. Рубин с великими почестями был водворен в государственное хранилище драгоценностей – Великий князь публично выразил благодарность столь щедрому меценату. Газеты на перебой выдвигали версии, кто же это мог быть, раскаявшиеся наследники нацистов, патриоты Бертрана или поклонники великой княгини Клементины. Правду знали только два человека. Таня, которая лично отослала Рубин Гринбургом, все же она признательна Клоду Наэлю за то, что он когда-то спас ее от смерти, и его великолепной жене, чей визит позволил ей бежать. Пусть индийский Рубин вернется к своим законным владельцам. Вторым человеком был ювелир, который помнил визит к странной американке, достававшей одну драгоценность за другой. Он был поражен. Неужели она смогла просто подарить такое сокровище? Специфический род занятий приучил его держать язык за зубами, поэтому он промолчал и все же «Кто это мадам Смит-Паладье?» Он пытался это выяснить. Как ему удалось узнать, таинственная американка впервые приезжала в Бертран, провела в княжестве несколько дней, а затем уехала. Она снимала самые роскошные апартаменты, сделала покупки в самых дорогих салонах. Далее ее след терялся. Ювелир задумался, откуда у нее драгоценности, которые пропали многие десятилетия назад. Она ужасно богата, никто не знает, где она живет. По своему опыту он знал, что излишнее любопытство чревато неприятностями. Что же, он был доволен сделкой. Американка продала ему драгоценности, которые он может перепродать с прибылью для себя. И ему нет дела до ее подлинного «я». Таня уехала из Бертрана. Первым ее желанием было отправиться в Москву и навестить отца. Она не знала, что с ним произошло, однако ей так хотелось его увидеть. Но разве она сможет открыться ему? Она вспомнила, как он повел себя во время суда. Сколько раз она мысленно представляла себе встречу с ним, как она бросится ему на шею или наоборот, как сухо начнет неловкую беседу. Но теперь она готова простить ему все, что угодно. Он никак не мог спасти ее, время было такое. Он единственный человек, который ей по-настоящему дорог. Она навела справки и получила ошеломляющее известие. Виктор Викторович Полесский скончался 11 марта 1987 года. Он покончил с собой. Как же так? Она надеялась, что отец будет жив, а на самом деле... На самом деле она ждала встречи с призраком. Таня, получив это известие, не могла поверить. Может быть, это ошибка? Деньги, которые она теперь не считала, открывали все архивы. Виктор Полевский после скандала, который произошел с его дочерью, уединился. Московское руководство моментально отозвало его на родину. Ему дали незначительный пост, но это не помогло. Он запил. Все это завершилось трагедией. Его супруга Алла, вернувшись домой, обнаружила мертвого мужа. Он пустил себе пулю в голову. В прощальной записке он признавался, что не может больше жить и чувствует себя виноватым за судьбу дочери. Он чувствовал себя виноватым за ее судьбу. Таня заперлась в номере отеля и не выходила из него неделю. Ей не хотелось никого видеть. Она бы смирилась, если бы отец умер естественной смертью, но покончить с собой она никогда не думала, что отчаяние поглотит его до такой степени. Неделя от депрессии прошла. Таня поняла, что настал момент, когда нужно принимать решение. В Святой Берте она мечтала о том, что отомстит всем, кто причастен к трагедии ее жизни. И не только ее жизнь закончилась катастрофой, они убили ее отца. Пускай он сам спустил курок пистолета, однако к этому привели их действия. Итак, кто они? Таня посвятила четыре года, чтобы докопаться до истины. «Месть — это то блюдо, которое сервируют холодным». Она провела тринадцать лет в заключении, так что может не спешить. Деньги открывали ей все двери, или почти все. Секретное ведомство, игрушкой в чьих руках она оказалась, просто так не выдавали секреты, но Таня и не спешила. Ей нужно узнать, кто же на самом деле стоит за всем этим, кто ее предал. Каким образом в ее багаже оказался микрочип — На все эти вопросы пока что не было ответов. По крупинкам она собирала правду. Таня вначале хотела довериться экспертам, но потом решила, что это сугубо частное дело. Она займется всем одна. Ей никто не нужен. Месть. Слово, от которого пробегают по телу мурашки, нет. Это будет справедливое возмездие. Люди, которые заключили ее в святую Берту, не знают сострадания. «Единственное, что ей нужно, это правосудие. Она не совершала преступлений. И, тем не менее, ее отправили в тюрьму. Да, она совершит акт возмездия. Она не будет никого убивать. О, не это-то слишком примитивно». У Тани была непоколебимая уверенность, что те, кто ее подставил, совершили еще массу преступлений. Обычно так и бывает. Преступление становится образом жизни. Она всего лишь сделает тайное явным. Последствия будут на совести тех, кто решился на преступление. Они сами ответственны за свою судьбу, и она станет их судьбой. Она, Татьяна Полеская. Хотя это имя пора забыть. Татьяна Полеская погибла, ведь таково официальное заключение следствия. Разамунда и же с ней. Боясь небывалого скандала и подмоченной репутации, скрыли от всех тот факт, что Татьяна бежала. Это ей только на руку. Она мертва. Утонула в бухте Бертрана. Ее тело искалечили винты кораблей. Ее погребли на кладбище Крошечного острова, рядом с местом заключения. А раз Татьяна мертва, то нечего о ней и вспоминать. Теперь она... Кем же она станет? У нее было несколько паспортов. Мадам Смит-Паладье, Эльга Риволи, Мари-Ан де Прюзо, графиня Луиза дель Орселини. Эта мысль неожиданно, словно молния пронзила ее. Конечно же, все так просто. Она итальянская графиня, обладающая непомерным состоянием. Ее никто не должен узнать. Никто и никогда. Она станет Луизой в честь Луизы Монтичелли. А фамилия? Татьяна выискала фамилию Дель Орселини среди множества вымерших дворянских родов Италии. Тане было очень жаль терять свою идентичность, но другого выхода не оставалось. Ей стало известно, что Разамунда до сих пор не успокоилась и по-прежнему верит в то, что русская шпионка Татьяна Полеская все еще жива они ее ищут, ей нужно быть очень и очень осторожной. Клиника пластической хирургии в Хельсинки помогла ей приобрести новое лицо. Татьяна, посмотрев на себя в зеркало, изумилась. От прежней заключенной святой Берты не осталось и следа, Красивое, но такие холодные черты лица. Новый итальянский паспорт оказалось сделать очень легко». Небольшой бриллиант, преподнесенный жене одного из заместителей министра, сотворил настоящее чудо: На руках у Тани оказался паспорт, согласно которому она, Луиза Анна-Франциска дель Орселини, урожденная Тервелини, появилась на свет в время 3 августа 1960 года. В 19 лет Луиза Тервелини посчастливилась встретиться с престарелым лавеласом графом Уго дель Орселини который всю жизнь тем и занимался, что проматывал безуспешно гигантское фамильное состояние. Юная Луиза пленила его с первого взгляда, и он, убежденный холостяк, пал к ее ногам. Они венчались в Венеции. Спустя шесть лет граф скончался в объятиях любимой и безутешной от такой потери супруги, которой и отошло все состояние, исчисляемое сотнями миллионов. Так на свет появилась графиня Луиза дель Орселини. Она решила не торопиться с возмездием тем, кто виноват в ее судьбе. Она должна выяснить все, что возможно, и даже то, что невозможно. Прошло четыре года. Татьяна поняла, что обладать сказочным богатством очень приятно. Она могла купить все, что пожелает. Вначале ей было страшно, потом она привыкла. Деньги станут всего лишь средством, тем самым средством, которое поможет ей выяснить правду. Шаг за шагом не забывая о том, ради чего она бежала из тюрьмы, Татьяна собирала материалы. Она понимала, что даже деньги не всегда могут решать ее проблемы. Она узнавала о судьбе тех, кто был так или иначе причастен к ее заточению. Она с удивлением и негодованием узнала, что ее мачеха, не прошло и пары месяцев с того момента, как ее отец покончил с собой, снова вышла замуж, Ее избранником оказался никто иной, как Игорь, тот самый Игорь, которого Таня когда-то любила и на чью помощь так надеялась. Таня никак не могла свыкнуться с мыслью, почему так произошло, отчего Игорь польстился на Аллу. Мачеху она не любила, но это не было достаточной причиной, чтобы ей мстить. Однако Таня чувствовала, что та каким-то особенным образом замешана в этой истории». Но тогда получается, что и ее Игорь, бывший в то время одним из рядовых служащих посольства, связан с ней незримыми узами. Шли годы. Пока она находилась в Святой Берте, изменилось очень многое. Игорь, как ей удалось выяснить, работал в КГБ. Это было для нее настоящим открытием. Значит, Игорь связан с организацией, которая так резко изменила ее судьбу. А что если... Она гнала от себя эту мысль. Игорь не может оказаться тем человеком, которого она когда-то мечтала убить. Тем, кто положил в ее багаж микрочип. Операция «Рыжая лиса» до сих пор находилась под негласным запретом. Это был один из грандиозных провалов советских спецслужб. Об этом деле говорили неохотно, если вообще соглашались говорить. Ее имя почти не упоминали. А, дочь посла, ну да... «Вы правы, девчонка, студентка, кажется. На ее месте мог оказаться практически любой», — так сказал ей один из тех, кто с ней говорил. И так она стала случайной жертвой. Таня едва не заплакала от обиды и отчаяния. Вот это да. Все ее беды, потерянные годы жизни, святая Берта, которая стала ее вторым домом, — все это случайность, но почему?» Почему выбрали именно ее? Неужели потому, что она летела в тот злополучный день в Москву? А если бы не она, а Алла захотела вернуться в столицу? Тогда бы именно мачеха... «Зачем вам копаться в этой истории?» — спросил ее один из тех, кого ей удалось разговорить. «История давняя, лучше забудьте о ней. Девчонке просто не повезло. Все понимали, что она случайная жертва, но без таких деятельность спецслужб невозможна». «Ее подставили. Но как еще может работать мощный аппарат разведки? Кто-то должен нести ответственность». «Кто-то должен нести ответственность», — повторила она. «Ну, конечно. Все очень просто. Почему бы не Татьяна Полесская?» «Забудьте об этом». Звучали со всех сторон советы. «Это дело не для вас». «Графиня, ну почему у вас такое непонятное хобби? Кому нужны давно забытые шпионские истории? Вы что, собрались писать сценарий для голливудского боевика?» Значит, ее жизнь казалась кому-то не более, чем фильмом? Но это не фильм. Это не сценарий, который можно перечеркнуть, не актеры, а она прожила все на самом деле. Этого никто не хотел понять. Накануне катастрофы, ее удивительное путешествие с Игорем в Швейцарию, тайная поездка на автомобиле, ей казалось это таким романтичным, он поцеловал ее. Она вспомнила. Она вспоминала об этом долгие годы, как о самом счастливом моменте. Теперь Татьяна смотрела на все совершенно иными глазами.